Сразу как бы оттолкнуло его. Носки ботинок отдалились от нее сантиметров на 30. Вверх. Что-то мелькнуло у него над головой. Трещина. Но до нее надо было дотянуться. Еще немного. В следующей секунду он потерял способность размышлять. Надо было отпустить левую руку, повиснуть на четырех пальцах правой и дотянуться левой до той царапины или трещины неизвестно какой глубины.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 Робот туда не пошел. Оставался только траверс.